Глава четырнадцатая. Семейная гельца. Телефон издал громкую протяжную трель. Только что заснувший Никита скатился с кровати и быстро схватил трубку. Апельсин скосил на него зеленый глаз, затем равнодушно отвернулся и опять уснул. Звонил Артем. Чего ему не спится? Опять, наверное, допоздна сидел в интернете. — Ну, что? Как у тебя дела с Ксенией? — сходу поинтересовался он. — У нее руки-ноги еще целы? — Смеешься? — вскипел Никита. — А я, к твоему сведению, только что заснул. Он снова плюхнулся на постель. — А что мне еще остается? — спросил Артем. — Сегодня ты едва не свернул ей шею. Ей-богу, с такими друзьями, как ты, и враги не нужны. — Я сам не знаю, что на меня находит. С тобой-то такого никогда не было. Ты с девчонками-то никогда не дружил. — Потому что они все дуры, — важно ответил Артем. — А у меня есть дела поважнее, чем бегать за девчонками. Это ты у нас как та влюбчивая ворона. Сегодня одной увлечен, завтра другой. Так куда вы ездили? Покупать ей новые джинсы взамен тех, что я порвал. — Надо же, как романтично. Так ты сподобился пригласить ее на свидание? — Нет. Но я был очень близок к этому. Ее отец помешал. Артем помолчал, обдумывая ситуацию. «Идея!» — наконец воскликнул он. «Пригласи ее на бал! До Хэллоуина осталось не так много времени, некоторые парни уже приглашают девчонок». «Да я туда идти не собирался», — Никита громко зевнул. «А придется. Это отличный повод для свидания. Все девчонки обожают танцевать на балах. Вот только тебе придется насчет костюма подумать». «Ты сам-то кем будешь одет?» — Я, — изумился Артем, — смеешься, что ли? Да я ни за какие ковришки туда не пойду. — А меня заставляешь? У тебя совесть есть? — Тебе это надо, а мне нет. Подлый интриган, мартышкин зад. — Ничего себе выраженец, у тебя что, родителей дома нет? — Как ты догадался, твоя мама за такие слова заставила бы тебя вымыть рот с мылом. Они ушли на выставку папиных картин. Я тут наедине с Эдиком. уай «Уа «Ты что там сполошился, Никита? Он меня укусил!» — крикнул Артем. «Маленький гаденыш!» «Я уж думал, что у него это в прошлом». Артемов-младший братец был в своем репертуаре. Никита расхохотался в трубку. «Я отмщен! Напомни мне, чтобы я купил ему шоколадку». «Ага, сейчас. За шоколадку он мне и голову отгрызет, пожалуй». Никита захохотал еще громче. «Ну ладно», — сказал Артем, — «пойду спущу кое-кого в унитаз». И положил трубку. Никита вытянулся на кровати, закинув руки за голову. Что Артем, что Ирина умели в любое время без труда поднять ему настроение. Он знал, что ему повезло с друзьями. Никита закрыл глаза и попытался снова заснуть. Но сон что-то не шел. Вспомнился инцидент с Ксенией. Никита в очередной раз обругал себя последними словами, и для пущего эффекта хлопнул по лбу. В этот момент до него донеслось тихое постукивание. Он оторвал голову от подушки и удивленно прислушался. Родители, Марина и Андрей, все еще болтали на кухне, он отчетливо слышал их голоса. Стук же был совсем рядом. Вот он повторился. Словно кто-то легонько постукивал по стеклу. Никита повернул голову к окну и едва не вскрикнул. По ту сторону стекла на узком карнизе кто-то сидел. Человек в темном тренировочном костюме. Его силуэт почти сливался с ночным небом. Пришелец постучал еще раз. И вдруг приветливо помахал рукой. Никита пригляделся. «Это была Тесса!» Парень резко ссыпался с постели и дернул на себя одеяло. Апельсин перекатился на простыню, но даже не проснулся. Закутавшись поплотнее в одеяло, Никита открыл окно. — Ты спятила! — громко прошептал он. — Зачем ты пришла? Тесса скользнула в комнату и огляделась. — Ты постоянно говоришь мне, что я спятила? — усмехнулась она. — Возможно, тебе самому не помешает чуточку безумия «Для оборотня ты слишком уж закомплексован». «Я просто соскучилась», — тихо добавила девушка, увидев его замешательство. «Ну и хотела посмотреть, как ты живешь». «А откуда ты узнала мой адрес?» — спросил Никита. «Это было нетрудно. Ты знаешь, что у некоторых оборотней обоняние настолько сильно, что они могут отыскать человека по запаху даже на другом конце города. Вот мне и помог кое-кто из наших». В смысле из оборотней ага кивнула тесса мой отец говорит что нам надо подружиться ты будешь задавать мне интересующие тебя вопросы а я могу многое рассказать потому что ты пока не очень хорошо знаешь о нашей истории и наших традициях она взяла апельсины на руки и прижала к груди кот приоткрыл глаза и с ужасом уставился на нее Он, видно, думал, что это Никита, а тут какая-то незнакомка. Рыжий толстяк мгновенно выпустил когти и рванулся из рук. Тесса опустила его на пол. «Какой дикий!» — рассмеялась она. Потом села на кровать и осмотрелась. «Мне нравится твоя берлога. Все очень скромно и в то же время со вкусом. Но на улице сегодня так хорошо. Не хочешь пройтись?» Никита и сам думал о том же. Она словно прочитала его мысли. «У меня родители дома», — пояснил он, — «будут волноваться». «А ты скажи им, что ложишься спать», — предложила Тесса. «Или ты уже сказал». «Нет еще. Я просто прилег на пару минут и отключился». Никита подошел к двери и крикнул в коридор. «Я уже ложусь. Меня не беспокоить» слушаемся ваше высочество донеслось с кухни он закрыл дверь и повернулся к девушке мне нужно одеться смущенно произнес никита давай кивнула она может ты отвернешься о понимающе кивнула тесса да пожалуй ты прав извини она отвернулась к окну Никита бросил одеяло обратно на кровать, вытащил из шкафа свой походный костюм, кожаную жилетку с капюшоном, штаны, перчатки и ботинки и быстро оделся. — А куда пойдем? — спросил он, зашнуровывая ботинки. — Просто побегаем, — сказала Тесса. — Это ведь так чудесно — бегать. Леонид Малышев вернулся домой около двух часов ночи. Мокрый, грязный, напуганный до полусмерти, он сразу же залез в ванну и почти час отмокал в горячей воде, пытаясь успокоить нервы. Малой всерьез подозревал, что никогда больше не увидит своих подельников и благодарил судьбу за то, что позволило ему не только выбраться невредимым из утонувшего грузовика, но и спастись от того жуткого типа с черным мечом. Немного придя в себя... Малой вышел на кухню и поставил на плиту чайник, достал колбасу, хлеб и начал делать бутерброды. Руки все равно тряслись, он ничего не мог с этим поделать. Таким и застала его Светлана, закутанная в банный халат. Несмотря на поздний час, она не выглядела сонной, напротив, казалась бодрой и энергичной. «Привет, Григорьич!» — воскликнула Светлана, входя на кухню. — Да, — кивнул Леонид. — И есть немного. Долгий рейс выдался. — Ну, — понимающая кивнула Светлана, — еще бы не проголодаться. — Давай я тебе помогу. Она вытащила из холодильника майонез и принялась намазывать его на бутерброды. — Мама спит? — вяло поинтересовался Леонид. — Спит. Устала сегодня. — У меня же для нее подарок, — вспомнил Леонид. И для тебя тоже. Он вскочил из-за стола и кинулся в ванную, где были свалены его все еще мокрые вещи. Вернувшись, малой протянул Светлане маленькую коробочку, обтянутую черным бархатом. — Вот, держи. Маме я такую же подарю завтра утром. Светлана открыла коробочку. Там оказалось миниатюрное золотое ожерелье, свернутое кольцами, изящное и очень красивое. «Вау!» — выдохнула она специально для отчима. «Какая прелесть! Спасибо! Но у меня для тебя тоже есть подарочек!» Она наклонилась и вытащила из-под стула что-то тяжелое. Затем бухнула на столешницу матерчатую сумку, набитую ворованными драгоценностями. Золотые безделушки рассыпались по обеденному столу. Сверху упала маска малого с прорезями для глаз. Леонид Григорьевич так и подскочил на табуретке. У него был такой вид, будто она только что швырнула ему в лицо клубок живых змей. Светлана, не сдержавшись, расхохоталась. — Что это? — почти взвизгнул он. — А тот ты не знаешь. Хватит придуриваться. Неизвестно, что никакой ты не дальнобойщик. «Ну, — Ну, откуда? — изумился Леонид это я напала сегодня на вас в том магазине у очима едва глаза из орбит не вылезли так это была ты нимфа прохрипел он но как такое возможно а я почем знаю спокойно произнесла светлана мы между прочим академии не кончали она вытянула руку к окну Гортензия нина ивановна растущая в горшке на подоконнике, вздрогнула и медленно вытянулась почти на десять сантиметров. Листья стали пышнее, цветок словно увеличился в размерах. Светлана довольно улыбнулась и позеленела. Леонид Григорьевич с ужасом уставился в ее желтые глаза, обрамленные густыми зелеными ресницами. «Как ты это делаешь, Светка?» говоришь тебе, не знаю. Отчим закрыл лицо руками и тяжело вздохнул. — Хотя после того, что случилось сегодня, меня уже ничто не удивит. — О чем это ты? — Лучше поговорим о тебе. Теперь ты знаешь, что я вор. — Да уж, все твои отъезды. На самом деле ты просто отправлялся на очередное дело со своими сообщниками. Он устало подпер голову руками. — Мне очень стыдно, но я просто хотел обеспечить вам с мамой достойную жизнь. Меня не брали ни на одну работу. Я долго стоял на бирже труда, но все безрезультатно. Тогда я стал грабителем. Если хочешь, можешь заявить на меня в полицию. Только маме ничего не говори, она этого не перенесет. — Расслабься, Григорьич. Светлана мягко потрепала его по руке. «Я не заявлю на тебя. Ты сделал для меня то, что не сделал родной папаша. Славно, что мы грабанули именно его магазин. Но этого мало. Я хочу поквитаться с этим напыщенным индюком. У него много магазинов, и там есть чем поживиться». «Что?» — округлил глаза Леонид. «Ты это о чем?» «Отныне». Мы с тобой станем партнерами, объединим мои способности и твой опыт в подобных делах. Ограбим моего папашу, проучим его как следует и заживем, как короли. — Ты это серьезно? — изумился отчим. Он не верил своим ушам. — А то, будем жить, а не выживать. Леонид Григорьевич начал было нервно жевать бутерброд, но тут же поперхнулся. Светлана заботливо похлопала его по спине, и ножки табурета подломились. Отчим брякнулся на пол. — Ой, извини, — всполошилась девушка, — за последние дни я стала такой сильной, даже не знаю почему. — Но так как? Ты согласен? Я буду грабить папочки на магазины, а ты продавать его своим бандитским клиентам. У тебя ведь наверняка есть связи в криминальных кругах. Устроим небольшое семейное дельце. «А у меня есть выбор», — прокашливаясь, спросил Малышев. «Ладно тебе, не строй из себя невинную жертву, особенно после того, как твои дружки едва не пристрелили меня. Кстати, у тебя, как у старого грабителя, — отчим опять подавился, — не найдется карты подземных коммуникаций? Мне интересно, не проходит ли канализация под магазином Махаон еще одной лавкой моего папеньки?» «Карты есть». «А что ты задумала?» — испуганно спросил Леонид. «Ни ты, ни я все равно не уснем этой ночью. Так почему бы нам не прогуляться? Прямо сейчас?» Тесса открыла окно и села на подоконник. Прямо перед ней покачивались толстые ветви большого дерева, по которым Никита обычно выбирался из дома. Девушка легко перепрыгнула на толстый сук и тут же начала карабкаться выше. Никита последовал за ней, на ходу выпуская когти. Вскоре оба уже стояли на крыше. «Догоняй!» — крикнула Тесса, и быстро понеслась по кровле, набирая скорость. Никита побежал следом. Она двигалась бесшумно и мягко, словно призрак, достигла края крыши и прыгнула, расставив в стороны руки и ноги. Перелетела на соседнее здание — и, не останавливаясь, побежала дальше. «Не отставай, наследник!» Тесса звонко рассмеялась. «Покажи, на что ты способен!» И тут Никита почувствовал настоящий азарт. Он прибавил скорости, но Тесса бежала быстрее. Он совершал такие же гигантские прыжки, как она, но у Тессы это выходило гораздо изящнее. Они мчались по выступам стен, карнизом и подоконником, резко ухали вниз и тут же снова взбирались наверх. Передвигались не там, где была дорога, а там, где им этого хотелось. Девушка-пантера вела его за собой, весело смеясь и совершая немыслимые кульбиты в воздухе. Они быстро пересекли по крышам спальный район и углубились в центр города. Здания стали гораздо выше. Но так было даже интереснее. Тесса остановилась и обернулась к нему, сверкнув желтыми кошачьими глазами. — Ты еще не перекидывался в пантеру полностью? — спросила она. — Нет, — тяжело дыша произнес Никита. — Почему? Я не могу этого делать. — Можешь, — уверенно заявила она. — Но ты продолжаешь сдерживать себя, так же, как и я когда-то. Я боялась этого, но затем поняла, что Пантера делает меня всесильной. Освободи свои инстинкты. Доверься зверю, и он все сделает за тебя. А если он сделает то, о чем я потом пожалею? Если я не смогу совладать с собой и причиню кому-нибудь вред? Насилие, агрессия и кровожадность в твоей натуре. Ты не сможешь их побороть? Смирись. «Поэтому я и не хочу превращаться в зверя полностью». Тесса звонко рассмеялась. «Можно научиться себя контролировать?» «Возможно», — согласился Никита. «Но пока этого не произошло, я не хочу причинить вред окружающим». «Твоя привязанность к людям делает тебя слабым. И ладно бы только к членам семьи. Ты готов спасать даже тех, кого совершенно не знаешь. И она слышана о твоих подвигах. Зачем тебе все это?» — Наверное, это тоже в моей натуре, — пожал плечами Никита. — Ты очень необычный оборотень, Никита Легостаев. — А оборотни бывают обычными? — резонно спросил Никита. — Нет, конечно. Просто в тебе слишком много такого, что нам не присуще. Но мне это даже нравится. Все парни нашей стаи думают только о себе и своих проблемах. «Ты же никогда не забываешь об окружающих. Это так мило». Вдруг крыша здания дрогнула под их ногами. Снизу раздался звук бьющегося стекла. «Что это?» — испугался Никита. «Вот видишь», — весело воскликнула Тесса, — «не все ли тебе равно? В этом городе каждую ночь происходят странные вещи. К чему обращать на них внимание? Лучше побежали дальше». Но Никита приблизился к краю кровли и глянул вниз. Открывшаяся картина его потрясла. Неподалеку стояло низкое приземистое здание ювелирного магазина «Махаон». Его покатая крыша была пробита, и из отверстия тянулся ввысь толстый стебель неведомого растения-гиганта. Ветви зеленого монстра стремительно удлинялись, опутывая крышу. Огромные мясистые листья разворачивались над кровлей. Все это сильно напоминало то, что случилось недавно в супермаркете. — Я должен в этом разобраться, — тихо произнес Никита. «Зачем — Зачем? — спросила Тесса. — Оставь все как есть и пойдем со мной. — Не могу. Тесса громко рассмеялась. «Ну, как знаешь», — воскликнула она, — «иди, совершай свои подвиги, но не говори потом, что я тебя не предупреждала, герой». Она развернулась и прыгнула с крыши, растворяясь во мраке, а Никита соскочил на противоположную сторону. Он приземлился в самую гущу гигантских ветвей и, хватаясь за них, быстро скользнул через пробитое отверстие внутрь магазина. Освещение в бутике было довольно тусклое. Лишь пара-тройка аварийных лампочек, да электронное табло сигнализации, которое почему-то до сих пор не сработало. Видимо, датчики были закреплены лишь на окнах и дверях магазина. Никто и подумать не мог, что в ювелирный магазин вломятся синизу. А именно это и произошло. Мощные стебли растения монстра своими основаниями уходили в огромную дыру в мраморном полу. По ним, словно по веревочной лестнице, неторопливо поднималась стройная девица, затянутая в зеленый костюм. За ее спиной висел небольшой рюкзачок. Никита отлично видел ее, сидя под потолком. Она выбралась на поверхность и потешно замахала руками. — Ну и вонище в этой канализации, кто бы мог подумать! Затем незнакомка шагнула к кассовому аппарату, и одним ударом ноги сшибло его с прилавка на пол. Прибор раскололся от недевичьего удара, но денег там не оказалось. «Проклятые буржуи!» — раздраженно воскликнула девушка и повернулась к прилавкам с золотыми украшениями. «Это все мне?» — звонко воскликнула она. «Право не стоило! Вы так любезны, что просто не могу отказаться!» Она каблуком разнесла стекло ближайшей витрины, и стала выгребать украшения, ссыпая их в рюкзак. Никита понял, что пора вмешаться. Он прыгнул с ветки и приземлился позади девушки. Грабительница в зеленом резко обернулась. «Разве можно так подкрадываться?» — взвизгнула она. «Я девушка нервная, могу и врезать». «Эй, а я тебя знаю. Ты тот оборотень, о котором писали газеты». «А ты кто такая?» поинтересовался Никита. «Имя мое слишком известно, чтобы называть его кому попало. Хотя...» — девица закатила глаза к потолку. «Тебе, думаю, я могу сообщить». Она подбоченилась и грозно глянула на него. «Можешь звать меня Нимфой, оборотень». «Ну, что замер?» «Ах, да, наверняка тебе еще не доводилось видеть такую красотку». «Красотку?» — Никита усмехнулся. «По-моему, ты обычная варюга только зеленая». «Что?» — завопила она, машинально кидая в рюкзак еще парочку ожерелей. «Ну, ты у меня сейчас получишь. Черт, какое классное колечко. Так, о чем это я? Ах, да!» Нимфа вскинула руку. В тот же миг один из стеблей гигантского куста устремился к Никите, извиваясь точно огромная анакондо. Никита спрыгнул с прилавка, но стебель обхватил его за ноги, поймав прямо в воздухе, и резко вздернул вниз головой. «Так-то вот», — ухмыльнулась нимфа, — «будешь знать, как мешать благородной даме, искательнице приключений». «Что?» — скривился Никита. «Что за ахинею ты несешь? Женских романов перечитала?» «Всего пару книжек», — ответила нимфа. «Все лучше, чем пялиться в телевизор». Стебель обкручивал Никиту все ту же и ту же. Вскоре он уже подобрался к коленям. Никита изогнулся и ударил по стеблю когтями. Мясистый побег лопнул. Зеленая жидкость брызнула во все стороны. Парень свалился на пол и сразу откатился в сторону. — О, это было грубо, — сказала нимфа, продолжая потрошить витрину. — Не стоит так обращаться с моими подопечными. Придется тебя проучить. Сразу несколько стеблей устремились к Никите. От двух он успел увернуться, третий с размаху припечатал его к стене. Более тонкие ростки начали резво опутывать руки и ноги Никиты, лишая его возможности двигаться. «Это ты ограбила отдел тканей в бальзаке?» — выдохнул он. «Напала на ту продавщицу». «А не надо было мне хамить!» — отрезала нимфа. «Эта толстуха сама напросилась. Какой славный камешек!» Она подскочила к следующему прилавку, с силой замахнулась ногой, Но не попала, и, коротко ойкнув, плюхнулась на пол. Безделушки в рюкзаке громко звякнули. Никита напрягся и с усилием разодрал несколько побегов. Затем начал быстро работать ногами, разрывая зеленые путы. Но они быстро вырастали вновь. «Оставь меня в покое!» — воскликнул Никита. «Я лишь хочу, чтобы ты бросила драгоценности и убралась отсюда!» Нимфа уже разгромила второй прилавок и вытаскивала из него бриллианты. «Что ты имеешь против такой душки как я?» — осведомилась она. «Воровать нехорошо. Не смеши меня. Где ты нахватался? В монастыре для мальчиков?» Совсем рядом вдруг взвыли сирены. «Упс!» — скривилась Нимфа. Сигнал к отходу. «Ладно, Робин Гуд, бывай!» Она подбежала к краю дыры в полу и спрыгнула вниз. Вскоре до Никиты донесся звук удара и всплеск, а затем недовольный возглас. «Проклятье! Так и шею свернуть недолго!» Стебли, удерживающие его, тут же обмякли, вновь превратившись в безжизненные ветви. Никита выбрался из сети побегов и торопливо полез наверх. Когда в магазин ворвались патрульные, он уже был на крыше. Никита перепрыгнул на соседнее здание, Подбежал к краю кровли и глянул вниз. Так и есть. В соседнем переулке стоял небольшой грузовичок. Двигатель работал. Рядом с автомобилем на тротуаре лежала откинутая крышка канализационного люка. Неизменная ошибка полицейских. Вечно они сразу вламывались в ограбленный магазин, вместо того, чтобы сначала хорошенько обшарить окрестности. А ведь зачастую воры находятся не так уж далеко от места преступления. Он прыгнул с козырька крыши, перевернулся в воздухе и приземлился перед машиной на все четыре конечности. Затем легко запрыгнул на капот. Мужчина, сидевший за рулем, в ужасе уставился на Никиту. Он хотел закричать, но из его горла вырвался лишь тихий хрип. Голубые глаза водителя едва не вылезли из орбит от страха. Никита замер. Где-то он уже видел эти глаза. И этот... Сильный запах мятных леденцов. В памяти мгновенно всплыл подвал особняка профессора Штерна. Газовая атака четверо громил крушащих все вокруг. «Ты?» — потрясенно выдохнул Никита. «Я?» — взвизгнул водитель. «Что? Я?» Никита пробил когтистой рукой лобовое стекло и сгреб мужчину за грудки. Тот завопил от ужаса и попытался вырваться, но хватка оборотня была железной. Никита начал вытаскивать водителя наружу. В этот момент раздался громкий свист, и спину парня обожгло сильнейшим ударом. Никита выпустил орущего водителя и обернулся. Нимфа уже выбралась из канализации и стояла у него за спиной. В ее руке был настоящий хлыст из толстого, извивающегося зеленого стебля. Им-то она и стегнула оборотня по спине. «Некоторые просто не могут вовремя остановиться», — с сожалением произнесла нимфа. «Придется тебя проучить». Зеленый бич вновь рассек воздух и обрушился на Никиту. Парень скатился с капота и отпрыгнул к ближайшей стене. Нимфа, Раскрутила гибкий стебель в руке, словно лассо, и швырнула его в Никиту. Лиана обвела ноги парня. Его щиколотки оказались стянуты вместе. Никита, не удержавшись на ногах, упал. Скрутившая его лоза тут же вгрызлась в асфальт и пустила корни. От стебля во все стороны полезли тонкие ростки, которые быстро увеличивались в размерах. Вскоре Никита весь был обтянут тонкой сетью из побегов. «Я бы с удовольствием двинула тебя чем-нибудь тяжелым по башке», — зло сказала нимфа. «Но мы сильно торопимся, поэтому живи. Но если ты еще хоть раз встанешь на моем пути, поверь, я не буду столь великодушна». Она звонко расхохоталась и запрыгнула в машину. Двигатель громко взревел, грузовичок сорвался с места и ринулся прямо на Никиту. Но парень успел разорвать зеленые путы и резко откатился к бордюру. Вильнув, машина помчалась в конец переулка и вскоре скрылась за углом.